Глава шестнадцатая. Так вот и поговорили. Бабушка Света с хранителем разговаривать не в тот день, ни в субботу не стала. Решила не торопиться, обдумать все хорошенько. Несмотря на ее возраст, память ее еще ни разу не подводила. Она вспомнила свою жизнь с тех пор, как провела свой первый ритуал. Она ни разу и на полногтя не поступилась своими принципами. Снимая порчу, приворот или другие негативные программы, Никогда напрямую не желала смерти тому, кто делал или заказывал это. Знала, что только высшие силы могут наказывать того, кто это сделал. Ее дело очистить того, кто стал жертвой. Просто знала, что наказание необратимо. Птицы-сороки, которые выполняли роль посыльных, относили снятую порчу сами. Она только говорила им «верните той, кто это прислал сюда». Она знала, что не имеет права называть конкретно человека. Поэтому она не боялась смерти, знала, что умрет легко, без мучений. Но то, что помощник, а это в его силе, уменьшил поток силы, чтобы она срочно передала Кате дар, было ей неприятно. Это если сказать культурно. Получается, он взял на себя право решать человеческую судьбу, решать, сколько лет ей, воронихе, жить. Он помощник, защитник. Но не ангел смерти, с которым должен будет работать Андрей. Вот после того, как она рассказала о магии правнуку, в тот вечер она вызвала своего помощника и высказала ему все, о чем думала эти дни. Сказала, что не заслужила, чтобы ее, как отработанную ветошь, списывали в утиль. И то, что он прикрыл поток силы сразу после последнего ритуала, дает ей право возмущаться. «Я Катерине рассказала, что ты за помощник, что от тебя и помощи было не так уж много, особенно в последнее время». «Да, ты предупреждал, что будут три раза критические битвы, чтобы я была готова. Но помогал ли ты в этот момент?» «Нет. Я боролась сама. Да, ты урегулировал иногда поток посетителей. Но теперь я сама могу, так как мне звонят предварительно. И если бы не хранитель Андрея, ты бы списал меня в утиль, даже не задумавшись ни секунды. Вот Катя и подумает трижды, работать с тобой или требовать от сил нового хранителя». Да, я знаю, что это сложно, но знаю, что возможно. И так, как ты поступил, дают право отказаться от тебя. Ты почему меня там бросил? Почему не помог мне дойти? Девочка за мной вернулась, руку подала. Но не ты, тебя не было, хотя и должен быть. А может и был, только не поспешил на помощь, наблюдал издали. Я стольких людей от смерти спасла. Здоровье им поправила, столько судеб исправила и семей создала, и я заслужила другого отношения. Уходи, я все сказала. Ведьма долго не могла уснуть. В голове крутились воспоминания о всей ее жизни. А ведь жизнь пролетела, как один день. Она один раз только выезжала из своей деревни, и то недавно, чтобы на свадьбу поехать. И то только ради того, чтобы Катя с детьми под присмотром была. Боялась, чтобы ничего с ними не случилось. Только начала засыпать, как ее разбудил кто-то. Она открыла глаза, перед ней стоял белый силуэт. То ли мужчина, то ли женщина, непонятно. Волосы длинные, одежда свободная. Но от этого силуэта шла волна тепла и покоя, ощущение счастья. «Твои претензии услышаны, Светлана. Мы разобрались, пересмотрели роль твоего помощника в твоей жизни». И они, претензии, обоснованы. У тебя будет другой помощник. Его потом унаследует внучка. Это очень редко бывает, чтобы менялся родовой помощник. Но в этом случае мы идем на это, так как уже есть дальнейшая династия. Твой бывший помощник не может гарантировать сохранность династии, что нас не устраивает. Его понизят в должности. Твой новый хранитель уже приступил к своим обязанностям. Голос был тоже непонятный, и женский, и мужской одновременно, но очень приятный. Потом силуэт растаял, а бабушка мгновенно уснула. Проснулась, как обычно, в половине восьмого утра, бодрая, готовая снова жить и спасать людей. В следующую пятницу они с внучкой и правнуком должны были идти за травами и росой. Она вспомнила, что не рассказала еще некоторые моменты Андрею. но «Ну, ничего, расскажет завтра». Они договорились, что он придёт. Да и правильно, не нужно ему всё сразу вываливать. А сегодня Катя с мужем и детьми должна была идти в гости к родителям Сергея. Оля уже давно считалась членом семьи. Конечно, Павел постарел, да и Оля не молодела, но держались хорошо. Оля испекла пирог с ягодами. С первыми. Дети очень любили её пироги, так как они были вкусными и сдобными. Бабушка Света пекла маленькие пирожки – Обычно с картошкой, грибами или с капустой. Их дети тоже любили, хотя у них был другой вкус теста. Дед Паша спросил у Андрея, когда тот проглотил последний кусок. «Андрюша, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» «Врачом, как мама», — сразу ответил внук, даже не задумываясь. «Но мама фельдшер, не врач», — возразил дедушка. «Она лечит людей, и я буду лечить. Это хорошее дело». — Мама твоя даже лучше, чем врач лечит. Только для этого учиться нужно, много учиться. — А я и буду много учиться, — серьезно ответил Андрей. Дед Паша и Сергей переглянулись. Дед показал ему большой палец вверх. Нравился ему Андрей. Хоть и был не родной но об этом старался он не вспоминать. Вернувшись домой, сын спросил Катю, а почему она не доктор, а только фельдшер. Катя ответила, что у нее возможности не было учиться на врача, а на фельдшера поступила, потому что там общежитие сразу давали, а снимать квартиру, даже комнату на двоих, у нее не было денег. Сын вздохнул и спросил. — А сейчас у вас будут деньги, если я пойду учиться на врача? — Ты, сынок, сначала школу закончи с хорошими оценками, потом поговорим. — А деньги для этого мы найдем, не волнуйся, было бы желание учиться, — вместо Кати ответил Сергей. Аня во все разговоры не вмешивалась. Она была занята новой куклой, которую ей подарили бабушка и дедушка. Она хотела сшить кукле новую одежду, потому что та ей не очень нравилась, поэтому все ее мысли были о том, где взять материал для нового платья. В понедельник у Кати на работе было, как всегда, много людей. Обычно добавлялись и дети, которых родители привозили к бабушкам и дедушкам на каникулы. Почему-то в район их не везли, а приводили к Кате. Чаще всего приходили с сыпью, потому что наелись с непривычки непривычной еды и с животом. Сегодня вот привезли такого пациента. Бабушка, охая и ахая, рассказала, что внук дорвался до зеленых еще яблок, ягод, потом еще соседка принесла три литра молока, но Катя жестом остановила поток бабушкиных слов и начала звонить на скорую. «Зачем на скорую?» «Может, травки какие-то дадите, Екатерина Дмитриевна?» «Нету травок от острого аппендицита. Пока скорая приедет, поспешите домой. Возьмите ему тапочки, чашку, ложку, ну, все, что понадобится в больнице», ответила она бабушке после того, как ей ответили на скорой. Повезло, что скорая находилась недалеко от их села и уже освободилась. «Как аппендицит? Откуда вы знаете? Может, травки?» «Алла, положи мальчика на кушетку в том кабинете». А вы, женщина, времени не теряйте. Быстро домой, за вещами и кошельком. Острый аппендицит. Как бы скорая успела довести Кошелек зачем? Назад из больницы пешком пойдете? Или вы не поедете с внуком? Скорая приехала быстро, но женщина успела прибежать и поехала с внуком. Как-то по молчаливому согласию никто из врачей или фельдшеров не сомневался в том диагнозе, что ставила Екатерина Дмитриевна. Посмотрев на ребенка, лежащего с поджатыми коленями, попробовав на всякий случай живот, ребенка посадили в скорую и повезли в район. Потом позвонили по дороге в больницу к хирургу, чтобы тот торопился на операцию.